Исследование и коррекция двигательного стереотипа. Примечание. А гипомобильность, В норма мобильность, С гипермобильность. ДС1. Исследование подвижности в ПОП Экстензия. Исходное положение пациента – лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, локти направлены каудально и лежат на опоре. Кисти пронированы, располагаются под плечевыми суставами, пальцы прижаты их верхним краем. Врач стоит сбоку на уровне таза. И одной ладонью, расположенной на ягодицах, фиксирует таз к опоре давлением, исходящим из плеча врача. Пациент переводит взгляд на потолок и отжимается на руках, разгибая руки в локтях и поднимая туловище так высоко, как это удается чувствовать без участия таза. Оценка объема экстензии в ПОП осуществляется косвенно по внутреннему углу, достигнутому в локтевых суставах при экстензии ПОП. А до 60°, градусов. В 60-90°, С Больше 90 градусов. ДС-2. Исследование подвижности в ПОП. Флексия. Первое. Исходное положение пациента. Стоя. Пациент с выпрямленными руками осуществляет флексию туловища в ПОП. Приближая пальцы кистей к полу, в движении участвуют ПОП, крестцово-подвздошное сочленение, тазобедренный сустав и шиокруральная мускулатура, препятствующая при ее укорочении флексии туловища. А. Отстояние от пола на несколько сантиметров или прикасается к полу кончиками разогнутых пальцев. В достижение пола согнутыми межфаланговыми суставами. С. достижение пальцами согнутыми в пястно-фаланговых, пястно-запястных и лучезапястном суставе дорзальной поверхностью. А также пальмарной поверхностью кисти, разогнутой в лучезапястном суставе. Второе. Исходное положение пациента. Сидя на кушетке с выпрямленными ногами. Пациент осуществляет флексию, приближая лоб к коленям. Движение только в позвоночнике. А. Лоб. Не достигает колен 10 сантиметров и более. В. Лоб приближается к коленям менее чем на 10 сантиметров или касается их. С. Голова может быть опущена между колен. ДС-3. Исследование поверхности в ПОП. Латерофлексия исходное положение пациента стоя ноги приведены друг к другу руки опущены пациент осуществляет латерофлексию вправо и влево оценка объема проводится по отклонению от веса идущего от заднего края противоположной подмышки а линия отвесов проходит до или по межъягодичной складке В отвес проходит латеральнее межягодичной складки до средней линии бедра С отвес проходит латеральнее средней линии бедра ДS4 Исследование подвижности в Г ротация. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, спина выпрямлена, таз хорошо фиксирован, кисти на затылке, локти приведены к средней линии. Пациент осуществляет ротацию вправо и влево. Врач следит за фиксацией таза. Объем ротации оценивается по углу, образующемуся в связи с отклонением, приведенных друг к другу локтей от сагитальной оси. А до 50 градусов, В от 50 до 70 градусов, С более 70 градусов. ДС-5. Исследование подвижности в ШОП. Ротация. Исходное положение пациента. Сидя верхом, взгляд перед собой на уровне глаз, строго прямое положение головы, пациент осуществляет ротацию, в которой участвует и шейно-грудной переход с верхнегрудным отделом объем ротации оценивается по углу образующемуся в связи с отклонением носа от сагиттальной оси а угол меньше семся градусов в угол от 70 до девяностых градусов с угол более 90 градусов поскольку сгибание головы исключает содружественное участие г оп По мере увеличения флексии уменьшается объем ротации. ДС6. Исследование подвижности в пястно-фаланговых суставах. Экстензия слева. Исходное положение пациента произвольное. Левая рука в положении флексии или абдукции в плечевом суставе под прямым углом, экстензии и пронации в локтевом суставе и нейтральном в лучезапястном Межфаланговые суставы флексированы. Врач сидит или стоит у ульнарного края левой руки, своей правой кистью и предплечьем, положении супинации поддерживает он снизу предплечье и ладонь пациента в горизонтальной плоскости. Развилка первого-второго пальцев фиксирует при этом радиальный край лучезапястного сустава. Левой кистью врач обхватывает флексированные в межфаланговых суставах пальцы пациента так, что складка между первым и вторым пальцами располагается на пятом пясно-фаланговом суставе. Большой палец на линии пясно-фаланговых суставов с дорзальной стороны, а остальные с пальмарной и осуществляет пассивную экстензию в пясно-фаланговых суставах. Объем экстензии оценивается по углу, образующемуся в связи с отклонением основной фаланги второго пальца от длинной оси предплечья. А. Угол менее 45 градусов. В. Угол от 45 до 60 градусов. С. Угол более 60 градусов. ДС7 Исследование подвижности в локтевом суставе, экстензия. Исходное положение пациента, сидя или стоя, руки перед собой, согнутые в локтевых суставах, супинированные предплечья плотно прилежат друг к другу, ульнарными краями вплоть до локтевых суставов. Из этого положения пациент осуществляет активную экстензию до угла, при котором локти еще остаются сомкнутыми. Объем движения оценивается по углу сохраняющейся флексии. А. Угол больше 70 градусов. В. Угол от 70 до 45 градусов. С – угол меньше 45 градусов. ДС8. Исследование поверхности плечевого пояса. Первое. Исходное положение пациента: сидя или стоя. Рука поднята до горизонтали, локтевой сустав согнут. Пациент осуществляет максимально доступное ему Приведение плеча к противоположному надплечью. А. Локоть не достигает средней линии или достигает лишь средней линии. В. Локоть достигает сосковой линии. С. Локоть приближается к надплечью далее сосковой линии. Второе. Исходное положение пациента. Сидя или стоя, пациент заводит за спину обе руки так, что они направлены по диагонали друг к другу. Одна, пронированная сверху вниз, другая, супинированная снизу вверх. Оценка осуществляется по нижней кисти. А. Выпрямленные пальцы не достигают друг друга, или только прикасаются друг к другу, В. Пальцы накладываются друг на друга, С. Пальцы верхней руки достигают ладони нижней руки. При выполнении теста пациент не должен гиперлордозировать позвоночник и зацеплять пальцы друг за друга. ДС9. Исследование подвижности плечевого сустава. Абдукция справа. Исходное положение пациента. Сидя или стоя. Врач стоит сзади, у правой стороны пациента, вилкой первой, второго пальцев, левой кисти. Он фиксирует сверху акромиаль край ключицы, вторым-пятым пальцами и суставную часть лопатки большим пальцем. Правой рукой захватывает плечо пациента снизу так, что согнутый локтевой сгиб пациента лежит в локтевом сгибе врача, а предплечье свободно свисает. Кисть располагается в области прикрепление средней порции дельтовидной мышцы и осуществляет пассивную абдукцию. Подвижность оценивается по величине угла между отведенным плечом и вертикальной осью. А. Угол меньше 90 градусов. В. Угол от 90 до 110 градусов с угол более 110 градусов дС10 исследование подвижности коленного сустава Гиперэкстензия. исходное положение пациента лежа на спине с выпрямленными ногами врач стоит сбоку на уровне противоположной исследуемой голени Одной кистью фиксирует он сверху бедро в области надмыщелков, другой обхватывает снизу голень в области лодыжек и осуществляет ею гиперэкстензию в коленном суставе. Оценка осуществляется по достигнутому при этом углу между горизонталью и голенью. А до 0 градусов, В – угол до 10 градусов, голень отстоит от опоры меньше 10 сантиметров, С – угол больше 10 градусов, голень отстоит от опоры на 10 и более сантиметров. дс – исследование подвижности в тазобедренном суставе Наружная и внутренняя ротация справа. Исходное положение пациента. На левом боку. Левая нога выпрямлена. Правое бедро согнуто под углом 90 градусов. В тазобедренном и коленном суставах. Врач стоит позади пациента на уровне его бедер. Левой рукой он фиксирует коленный сустав в области надмышщилков бедра, правой обхватывает снизу пятку и область лодыжек и осуществляет ею внутреннюю и наружную ротацию в тазобедренном суставе, соответственно поднимая и опуская голень относительно горизонтали. Оценивается общий объем ротации. А. Угол менее 90 градусов. В. Угол от 90 до 120 градусов. С. Угол больше 120 градусов. ДС-12. Исследование подвижности в тазобедренном суставе экстензия. Исходное положение пациента. Лёжа на спине, ближе к ножному краю кушетки, о которой пациент опирается тазом. Ноги свободно свисают. Оценивается расстояние между передней поверхностью бедра и горизонтальной линией. А. Бедро выше горизонтали на 10 и более сантиметров. В. Ниже горизонтали на 10-20 см. S Ниже горизонтали на 20 и более сантиметров. ДС-13. Исследование двигательного стереотипа таза и ПОП. Сидение. Врач наблюдает за пациентом сидящим во время беседы на табурете. Анализирует. Положение стоп, характерно для оптимального ДС, стоят ровно на полу. Положение гребней подвздошных костей, характерно для оптимального ДС, располагается на одном уровне.